Ступень. Спустя неполные сутки после того, как проводили госпожу Айги и ее учениц, для Лутошки началось кабальное услужение. Когда его пинком подняли среди ночи, велели одеваться и сразу погнали вон, напуганный острожанин не знал, что первое думать. Поневоле вспомнилось, как изнабиша советовал молиться, чтобы лихрь поправился, тогда, мол, поживешь. А вдруг он... Вдруг приставила владычица, и они меня сейчас, вот сейчас. От этой мысли коленки вмиг ослабли, а надоевший чулан показался безопасным, желанным, прямо родным. Десяток сожений до переднего двора обернулся бесконечными верстами. Лутошка прошел мимо навеса, где несколько дней назад отдавали кровь забитые козы. Ноги вконец лишились владения, живот скрутил узлами. Он воочию узрел выстроенных в суровом молчании учеников. Страшную петлю, которой беспощадно обоймут его злочестные руки. Во дворе было пусто. Только стоял у ворот ветер, сопровождаемый старшим учеником беремедом, а возле стены виднелись хорошие лапки и копье. «Да неужто сдумали отпустить? Неужто удача?» Поди сюда», — сказал ветер. Лутошка ринулся бегом, как есть, бросился на колени. Ветер некоторое время смотрел на него сверху вниз. Тонкая шея, рыжий лохмы торчком. Не самый умный малый, но подвижный крепкий. — Ты ранил сына владычицы, — глухо проговорил котляр. — По такой обиде нет веры. За нее отплата лишь кровью. «Ты, острожанин, видел ли, когда рукотворное начертание тверди земной?» Лутошка не посмел подать голоса, только закивал головой. «Где видел?» — пришлось отвечать. К «Купец, заезжий!» — показывал господин. «Встань! Смотри!» Острожанин поднялся. Источник держал в руках берестяной свиток. Посередине была черная краска, а значена короткопалая, точно обрубленная пятерня. Рядом еще приметы, птичьи следы, надписи, рисунки. Лутошка смотрела и не мог ничего сообразить. Было страшно. — Ладно, — сказал ветер, — свою круговину знать ты обязан. Вот здесь твой осторожок. Это волчий враг, за ним громовое болото. Стало немного понятней. Лутошка вновь торопливо закивал, даже посмотрел на источника, но тотчас потупился. — Ты побежишь вот так. Палец котлера вычертил извилистый путь по безлюдным лесам, снова уперся в черную куксу. — Дыхалицу обойдешь подальше. И к смиредине не суйся, смотри. — Да знаю, — я хотел сказать о стражане, — но не посмел. «Тебе позволят удалиться на несколько верст, потом следом побежит мой ученик». Лутошка с ужасом покосился на беремёда. «Не он!» — поморщился ветер. «Теперь слушай пристально, кабальной. Ученику будет велено тебя перехватить. Вряд ли ты сумеешь уйти от него. Но если сумеешь, я сделаю и иверину вон здесь, на стороне свитка. Это твоя мертвая грамотка». «Если зарубок станет столько, сколько у меня учеников, я брошу ее в огонь. Тогда твоя кабала кончится, понял?» Лутошка постарался не выдать ликование. «На лыжах-то!» А ветер продолжал. «Слушай дальше, рыжак. Я вручаю тебе оружие. Если принесешь мне голову переимщика, займешь его место у моего хлеба». «Ибо ученик, которого после всех моих стараний какой-то мирянин убьет, мне не надобен. Это ясно?» Мысленно Лутошка уже смеялся, входя с молодыми мараничами в трапезную. Потом вспомнил, как пытался прорваться мимо маленького ознобиши. «Слушай еще!» — продолжал ветер. «Некоторые из моих учеников невмерно добры». «Если кто-то сделает вид, будто не смог тебя изловить, либо уговорит сдаться миром, от меня это не скроется. И ты будешь наказан, не он, ты! Понял?» Лутошка сглотнул. «Да, господин». По двору дуло, неровными резкими набегами, гудевшими в щербатых стенах. За крепостными воротами смутно белела земля, Корявая сосна раскачивалась и стонала. Когда Лутошка лежал под ней, связанный, снега там не было. Что ты понял? Что надо бежать старым берегом, господин, потом по шагардайской дороге до серых холмов, оттуда через бедовники и не усыпучую топи. А когда переимщик догонит, Лутошка сжал кулаки. Я его! Я ему! Тогда пошел! — сказал ветер. Лутошка подхватил лапки, скрижетнул по стене железком копья, удрал в темноту. Беремет с любопытством спросил. — Кого отправишь, учитель? Ветер смотрел в сторону, обшаривал глазами двор, потом позвал. — Иди сюда. Расплывчатая тень под стеной вытянулась в высоту, отлепилась от камня, подбежала. Беремет фыркнул, но не в насмешку, от внезапности и неприязни. Дикому-то ему жаловать было не за что. Ветер улыбнулся. «Пойдешь за кабальным», — велел он младшему ученику, и добавил. «Ты тоже все слышал?» Сквара кивнул. «Глянешь, куда свернет на мысу», — продолжал ветер. «Надумает в утек, притащишь за ноги». «Не надумает, перехватишь возле бедовников и на своих двоих приведешь». Сквара снова кивнул. «Воля твоя, учитель, когда?» «Сейчас!» Сквара уже держал в руке лапки. Он сплел их сам. Не за тем, что в крепости лапок было мало, просто чтобы резвее бегалось по снегу. Серую тень подхватила порывом и унесло за ворота. Метель быстро закидала следы. Лутошка сноровисто дыбал старым берегом. Ему хотелось смеяться, громко и весело, просто от того, что он снова был волен дышать падеры, летевшие в лицо, а не запахами из-под двери. По равнине залива катились белые волны, тучи над головой шаяли, словно угли, наполненные ледяным серебряным жаром. Все привычное и знакомое. Здесь он вырос, здесь каждое дерево укроет и спрячет. Скоро из крепости помчится хитрый Маранич. Станет выискивать следы на снегу, как бы в самом деле не перехватил. Еще несколько верст, И Лутошка начнет прятать свою ступень, а потом, если идти берегом Все на закат и на закат, Землю под ногами сменит лед Отступившего киян моря. Там нечего делать доброму человеку, Но так далеко забредать Лутошка не собирался. Ветер зря считал его дурачком, Готовым потеряться вплоть собственного двора. Люди сказывали, между кручами старого побережья и морскими торосами пролегла полоска ровной дороги. И по этой полоске уже не первый год поездами уходят переселенцы, голые, худые, нищие люди, такие же обездоленные, как Лутошка. Даже хуже. Изгои, вольноотпущенники, ворнаки стремились на север, где морские течения и непокорство могучей святыни до сих пор сберегали свободную гавань для кораблей. Там люди резали упряжных абатуров, восходили на обросшие сосульками корабли, уплывали далеко-далеко за киян на счастливый остров Кощеев. Лутошка оглянулся через плечо. Вот бы знать, ветер уже выпустил ученика. Он стал мысленно перебирать всех, с кем досталось спознаться. Представить переимщиками сопливого шагалу или хрупкого ознобишу как-то не получалось. Остальные вдруг начали казаться один другого страшнее. Хоть он безжалостный, оба уха срежет, не покривится. Пороша вовсе хотя еще и сожрать их принудит. Просто ради забавы. Эти ходят под лихарем. С них станется за наставника расплатиться. Бухарка, говорят, на лыжах провор не обоих, но с копьем не больно досуж. Ага, видовали, как они не недосужи. Лутошка посмотрел вперед. Снежные волны разбивались, и высокий каменный нос — там Ростани. Если прямо, значит, в утек. Об этом во дворе даже не говорилось. Лутошка и так знал, почему из крепости не бежали даже самые недовольные. А если и явить послушание — свернуть в лесные трущобы. Путь мимо топии волчьего оврага выглядел вполне одолимым. Вот бы еще следом послали толстого лыкаша чтобы начало дать сиверинам на бересте. Узлы в кишках вдруг разрешились поганым комом, отяготившим низ живота. Лутошка дернул гашник, присела порожниться прямо на следу. Вот вам, всем чем какие не есть. До скального носа еще оставалось несколько перестрелов. Довольно сроку подумать. Когда кабальной все же выбрался на утесы, серебряная овидь закачалась у него перед глазами, а давно опустевшая нутро вновь свела судорога. Вот оно. Время решать. Одолев последнюю кручу, парень остановился. Посмотрел на север, снова на запад, сделал шажок. «Не надо бы!» — прошуршала поземка. «У лутошки чуть сердце не выскочило из горла». Он мигом обернулся, наставляя жало копья. На скале, возле которой стоял дикомыт, столько раз обтаивал и снова намерзал снег, что камень глядел сквозь потеки и косые пласты черепа, как согбенный урод, прячущий лицо в свалявшихся космах. Лутошка с перепугу не придумал ничего умнее, чем спросить. — Ты-то что здесь позабыл? — Мимо шел, — сказал Сквара. Хмуро повторил. — Не надо туда. На смену страху явились злость и обида. «Тебя не спросил?» Дикомыт пожал плечами. Оружия при нем не было, видно. Лутошка нетерпеливо спросил. «А в мы послали кого? Скажешь?» Сквара кивнул. «Так меня?» «Да ну!» — не поверил было Лутошка. Потом оставил улыбаться, крепче перехватил копье. «Уйди! Испарю!» «Если голову принесешь...» Дикомыт не двинулся. «С лихарем, — сказал он, ты — ты попробовал?» «Ты-то не лихарь?» «Не лихарь. Штаны не спущу и зад не подставлю». В другое время Лутошка бы засмеялся. Камни отозвали сехом. «Уйди!» Сквара махнул рукой в точности, как ветер на него самого. «Дурень ты! Влез давай!» «Почему еще?» Сквара не стал поминать ему о неминучем разорении Острожка. Там Лутошкой как ни крути поступились. Не диво, что и он о семье родить не желал. Потому что иначе обратно за ноги сволоку. А пупок не развяжется? Северянин смолчал. От несправедливости и лютой в юге, метавшей ледяное зерно лутошки обожгли глаза горячие слезы. Он то ли всхлипнул, то ли зарычал, бросился на дикомыта с копьем. Что-то в нем уже знало, как все завершится, он только взлететь не предполагал, причем высоко. Он не почувствовал прикосновения, просто увидел свои снегоступы, небывало задранными к небесам. Съехал лопатками по челу каменного урода. Хлопок омерзлую твердь сковал тело, покинул его беспомощно и непристойно разломанным. Бери стало бытие. «Тащи!» «Я, может, не лихарь, а ты прямая маганка!» — хмыкнул сквара. «Убрал от Лутошкиного горла отнятое копье. Вставай!» Кабальной неуверенно завозился, собирая руки и ноги. Спросил хрипло, безнадежно. «Казнить "Не", мотнул головой дикомыт. Воткнул ратовище пяткой в сугроб. «Дальше ступай!» «А ты?» «А я перейму, где учитель велел!» Где? Сквара шагнул в сторону и пропал. Расточился среди теней, развеялся летучими пеленами. Лутошка еще постоял, глядя на запад, окаем кривился перед ним, плавал, ронял в невратимую бездну упорные поезда на белой дороге, темные корабли, дивный остров за морем. Не было хода ему на вольную волюшку, да знать и не будет. Ресницы прихватывала литком. Острожанин зло отскрёп от лица корку слёз, поплелся прочь от скал к лесу. Он то и дело озирался вокруг, но берег оставался безлюден. Падера нахлёстывала сзади, пронизывала подбивку сермяги. Тащиться шаг за шаг скоро стало зябко. Через полверсты тошка уже снова бежал. А может, еще настижает он заветных иверин? Или чью-нибудь голову господину Источнику принесет. Стень выздоравливал не скоро и нелегко. «Ты чего хотел?» — сказал ему ветер. «Чтобы от грязных вилл заживало, как от меча?» Лихарь ничего особенного и не хотел, всего лишь снова на ноги встать. Из четырех ран послушно сомкнулась только одна, как и полагалось, царапине. Скроенную боевую жилу тоже удалось запереть, но плоть не желала срастаться надежно. То один, то другой протык вскипал гноем, вновь пластал лихарь на тюфике отнимал силы трясовицей. Торговая башня сверху донизу пропахла дегтем и серой. — Был большой излющий стень, стала серенькая тень, — смеялись под рукой младшие ученики. Кто придумал шуточку, сомнений не вызывало. Но громко потешаться над наставником не дерзали. Это, небось, не попущенник, который вчера был, завтра сплыл. А в охотку посиживал среди книг, радуясь, что не надо в ужасе подскакивать на дверной скрип и цепляться за полки, чтоб с лесенки не упасть. Правда, сегодня он все медленнее переворачивал страницы хвалебника и хмурился, без конца задумываясь сторонним. стороннем. — Слышь! Сказал он наконец. Сквара поднял глаза от замусоленного истолкования лествицы, радуясь случаю ненадолго выпутаться из прямых и побочных ветвей, порядков и величаний. Ну, я вот думаю, медленно проговорила Знобиша, если бы примером учитель тебя и Хотена к другому источнику в гости повел. Ведь не без дела же. Сквара согласился. Пожалуй чтобы научились чему новому, так? — Ну? Они уставились один на другого. Когда принимали захожниц, ветер на мужской стороне стола сидел сам третий. И учениц с собой госпожа Айги привела столько же. Сквара неволей вспомнил узкие плечики, тонкие руки, посточки утячьи. Попытался представить подле них мужские ручищи, сильные, нетерпеливые, полуседую бороду ветра, Брюха держа сморщился, мотнул головой, а знобиша невольно скосился по сторонам. «Только лихарь, упади, — Только лихарю поди вереды не велели. Сквар громко фыркнул, спохватился, уткнулся носом в истолкование. На него самого девки смотрели эдак надменно, словно знали тайну, о которой ему и догадываться не полагалось. Особенно та, черненькая, с кудряшкой. От книжных листов пахло выделанной кожей, скукой плесенью. Сквара поднял голову. «Что значит царственно равный?» Ответить было легко. Подстегин сирота кивнул на лестничный толковник. «Ведомо тебе, откуда весь андарский почет вышел?» Сквара заулыбался. «Откуда люди выходят? Из баби и с Насти». Азнабиша моргнул и тоже улыбнулся, потом воздел палец. «Ты слушай, раз спрашиваешь». У всякого, кто ныне боярин, даже ближний или введенный давний пратец славно бился за праведного царя и был от него взыскан. Кто землями, кто путем, кто местом возле престола. Примером, ходуга Пятого, угодившего под обвал, заслонил с собой простой горец. Добрый царь возвеличил этого человека, а тот оказался верным владычицей. Так прекратились. Сквара зевнул. «Я тебе про храбрецов, а ты мне про жрецов». — Не знаешь, прямо скажи, я кого другого спрошу. — А вот знаю. А Знабиша замахнулся толстым хвалебником, сквара вмиг нырнул под стол, выкатился с другой стороны. Бить его с некоторых пор стало все равно, что гонять текучий туман. — Но за самые великие заслуги, — важно продолжала Знабиша, когда речь шла не о сломанной ноге, а о державе, героев увенчивали саном царственно равных, чтобы сидели в совете высшего круга. Носили малый венец и своились с праведной семьей, рождая царевичей. Сквара засмеялся. Подитка, радость великая. А кто был Гедах Керт? Кто? Гедах Керт. Царственно равный. Брови Азнобиша ненадолго разделила отвесная складка. Вот такого правда не знаю. А в лествичнике разве нету? Нету. Я уж все перерыл. Они опять уставились друг на дружку. Иные страницы из толковника были вырезаны, и основания отсеченных листов, подклеенные, опрятно зачищенные, напрочь отбивали желание спрашивать о причине поругания книг. — ты где про него? — невольно глотнув, понизил голос изнабиша. Перед глазами вновь пронеслись скомканные листки в кровавом снегу. Он вспомнил мольбу попущенника, спросил — — Керт, говоришь? — Почему? — Сквара подразнил. — Все тебе скажи. — Ну и не говори. Я вниз лазил. В темницу. Давно уже. Он про себя на стене выцарапал. Вот я запомнил. Всякий рожденный узрит впереди смерть. А Знабиша послушал стихотворение. С видимым облегчением опустил книгу. — Это кто угодно мог написать. Запру так-то. Еще чего похлеще с горе наврешь. Безупречная вязь на тюремных камнях не позволяла скваре от души согласиться, но и свидетельством истины не была. Дозволенный светильник бросал тени на сводчатый потолок, на ряды книг, уходившие в сумрак и тишину. Скоро Знабиша разложит в памяти все законные порядицы Андархайны. Станет, наверное, ученым-писцом в свите городского судьи. Получит новое имя. Может, сам в судьи выйдет со временем. Гадать расставаний хотелось еще меньше, чем о колбасе, чей запах опенку мерещился до сих пор. Некоторое время оба молчали. Потом меньшой зяблик спросил. — Кабальной наш, как чулан еще метами не иссарапал? Сквара поморщился, вздохнул. Было бы что помечать. Который синяк от кого принял? — Ты его ведь не бил? Мне его привести было велено, чтобы сам шел. Я и привел на тяжелке. А бить не наказывали. Дверь отворилась. Внутрь книжницы сунулся воробуш. «Лихарь по двору ходит!» Лихарь в самом деле стоял во дворе. Первый раз за несколько седмиц. Бледный, схудалый и очень злой за собственной немощи. Теплый кожух висел на нем, как сдержавца инберно снятый. Уж точно не помешал бы костыль, но гордый стень обходился, пусть и с трудом. Он даже время выйти подгадал, когда ветра в крепости не было. Братейки поклонились ему, как подобало. Он головы навстречу не повернул. Этих двоих он верно рад был бы насовсем позабыть. Весть между тем распространилась. Из поварни толпой вывалили приспешники. В свой черед начали кланяться... Лихори на них посмотрел, словно те его отравить покушались, да не совладали. «А уж свиреп!» — давясь негожим весельем, шепнула Знабиша. Сквара вдумчиво кивнул. «Почесать не может, где свербит!» А знабиша согнулся, пряча распирающий смех. Ветхий кажется, был единственным, кто в искреннем восторге побежал к стеню. По правой штанине до самой ступни расползлась влажная полоса. «Лихарь! Юный лихарь!» — старик оглянулся, ища с кем поделиться радостью. Заметил Азнабишу, просиял, указывая рукой. «А у нас маленький Ивень опять живет. Смотри, вон он! Ты уж не казни его больше, сынок! Он добрый маранич, он в мытную башню вовсе даже не лазил!» А Знобиша так и застыл. Лихаря перекосило. Он оттолкнул заботливо кудахчущего опуру, вновь скрылся за дверью. Лутошка лежал на боку, подтянув колени к груди. Когда он открывал глаза, ему представала полоска неяркого света на каменной кладке. Волунки, взятые с берега залива, были немного подтесаны, чтобы плотнее прилегали. Один полосатый, другой крапчатый, третий белесый с крохотными устицами слюды. Все звенья нехитрого каменного узора Лутошка, даже зажмурившись, видел не хуже, чем наяву. Он лежал, не двигаясь, лишь изредка шмыгал носом и вздрагивал, а из-под век медленно точились слезы. Чужие звуки и запахи больше не давали притворяться, будто он лежал дома, где-нибудь в клете или в собачнике. Лутошка очень старался замечтаться или задремать, но тут же дергался, оживал. Опять начинал тревожно слушать шаги, потому что вовсе не дедушкин мягкий шептун ткнет лодыря внука, забывшего покормить уток. Через порог власно наступит безжалостный беремет и... И лучше встретить его уже на ногах, потому что в ребрах без того сплела паутину застарелая боль. Снова запоет жестокую песню «Черный ночной лес», и Лутошка будет бежать во весь дух кидаясь от каждого куста, где ему померещится переимщик. Он испробовал уже все. Петлял оврагами и опасными ходунами, уповая на прыть. Бросал копье под ноги, просил щады. Собирал последнюю отвагу, давал бой. Только в сторону далекого киян моря Лутошка больше не смотрел. Потому что из лесу его даже Пороша, не смея слушаться, ветра на своих ногах приводил. А вот если бы он в утек повернул... Широки распахнулись ворота во двор владычицы. Зато обратно из кабалы мышка не проскользнет. Один раз острожанин близко подошел к заветной иверине, запутал следы, почти удрал от хотена. Однако тот распознал хитрость, погнал в угон, полетел летом и взял беглеца уже в виду крепостных башен. Ох, лаской вспомнились лутошки отцовы да братнины кулаки. «Успей шохнуть, как придется и сдохнуть», — сказала стена. Лутошка невнятно вскрикнул, заслонился руками, задом наперед пополз в дальний угол. Веки, под которыми вновь успели качнуться горелые ямы великого погреба, с горем пополам разлепились только потом. «Вставай, дурень!» — сказал Дикамыт. Из-за него выглядывала знобиша с самострелом в руках. Он деловито спросил. «Куда сведем?» Сквара немного повернул голову, продолжая смотреть на Лутошку. Предложил. «Наверное, в холодницу? Там никого нету сейчас». Острожанин засучил ногами, плотнее вжался в угол, тихо завыл. «Ну, конечно. Не рядом же с поварней им его убивать. После такого сквернения там хоть печь раскидывай и возводи заново. На великий погреб не поведут, далеко». А в холоднице они его примкнут на ошейник, отойдут на тот конец просторной палаты и затеют веселье. А он будет метаться на короткой цепи, пока последний болт в сердце не примет либо кровью не изойдет. Лутошка с такой ослепительной ясностью увидел неминучую гибель, что приготовился заорать в голос. Начал открывать рот. — Хотя нет, — сказал Сквара, — пусть на снеговике покажет сперва. Стрелы, только что летевшие о стражанину в грудь, вернулись с полпути, редком улеглись в тул. Лутошка закрыл рот, утерся. Стал подниматься. Получилось не сразу. — Тебя все, кто в воинском обучении, уже поразу ловили, — пока шли вон, — объяснила Знабиша. Иные дважды. Чтобы вновь толк был, учитель велел тебе самострел дать. — Стрелять-то умен? — спросил Дикомыт. Фыркнул. Глумливо добавил. «Или ты все вилами больше?» Лутошка хотел ответить, даже посмеяться им в угоду. Его до того трясло, что вместо смеха вышло блеяние, звучавшее все же больше, как плач.